Валя. Декабрь 1941. Тайные дела и странные разговоры. Мыло, которое выдавали немцы для стирки своего белья, было совсем не похоже на привычное советское хозяйственное. Оно великолепно отстирывало все самые сложные пятна, но едко пахло и ужасно разъедало руки. Анна Николаевна, вынужденная стирать всю одежду трёх своих жильцов, Их постельное бельё и ещё горы солдатских полевых штанов, курток и исподнего, которые ей приносили через день, страдало от язвочек и трещин на руках. От боли в опухших суставах, но не позволяло Вали тоже браться за стирку. Единственное, чем могла помочь дочка, выполаскивать мелкие и отжимать тяжёлые вещи. Выкручивать их вдвоём было, конечно, легче. С резким наступлением холодов сушить бельё на улице стало невозможно. Оно могло сохнуть несколько суток. И тогда немец-денщик натянул в кухне под потолком верёвки и велел сушить бельё здесь. В маленьком помещении стало ещё более тесно, сыро и душно. Усталости ломота в спине мешали по ночам заснуть не только Анне Николаевне, но и Вале, которой именно ближе к вечеру приходилось больше всего помогать маме с выкручиванием тяжёлого белья. В сырости постоянный запах мыла в кухне ещё добавляли неприятностей. Спать стало трудно. Матрас, просто не одеяло, свёрнутые весь день на холодном полу, оцаревали, и в них было совсем неуютно. К тому же мешал голод. Есть хотелось всё время. Валя не высыпалась, потому что подолгу не могла уснуть. А немцы вставали рано, и начинался шум, ходьба туда-сюда. Но она старалась не жаловаться ни вслух, ни мысленно. Девочка понимала, что их нынешняя жизнь далеко не самый худший вариант. У них в доме тепло и есть электричество потому что так нужно немецким офицерам. Есть вода и еда, которой хотя и весьма скудно, но всё же расплачиваются немцы за стирку. Еды было мало, но всё же лучше, чем ничего. У Зои шушанной розы, ой, то есть Аделаида и Софии, каждый раз мысленно поправляла себя Валя, чтобы не сбиться ненароком в разговоре. В доме совсем холодно, а с топливом и с едой гораздо хуже, чем у них с мамой. Гордые севастопольцы продуктов у Анны Николаевны не брали ни под каким видом. С болью вспоминала Вали Бойкую и извитильную тётю Фиру, в душе очень добрую и справедливую, упрямо ушедшую на погибель вместе с тысячами других таких же, не повинных ни в чем, кроме того, что родились евреями или крымчаками. Так что ей, почти взрослой, тринадцатилетней девочке, живой, здоровой и даже не так уж сильно голодающей, грех жаловаться. Тщательно написанная Анна Николаевна справка на бланке с печатью о том, что София Антонополу является дочерью Аделаиды Антонополу и что ее документы утрачены во время эвакуации из Севастопольского района в сентябре 1941 года, спасла Розу от участи множества других крымчаков, так же, как спас Шушану чужой паспорт. Верующая шушана мысленно молилась за упокой души неведомой ей Аделаиды и за то, чтобы живы остались Анна, Федор, Валентина и Михаил, которых она была уверена послал Господь ей и ее близким в трудный час. За три дня данных евреям и крымчакам на обязательную регистрацию Анна Николаевна написала больше четырех десятков справок об утере документов на бланках и просто листочках с печатями, что добыли или изготовили надежные люди из типографии. Это была целая схема. Петр Сергеевич выяснял, кого можно прикрыть такой справкой или даже чужим паспортом, решал, какой национальности будет теперь человек, следил, чтобы не повторялись имена и фамилии а несколько его помощников писали справки, стараясь делать разными почерки и подписи уполномоченных лиц, выдавших справку. Уже потом, много позже после войны, Валя узнала, что участвовали в этой работе всего шесть человек. Пётр Сергеевич как организатор и координатор, рабочие типографии, он же резчик печатей, три писаря, в числе которых Анна Николаевна, а также девушка, доставлявшая справки людям. Никто из них, кроме координатора, не знал ни в лицо, ни по имени остальных участников операции, в случае провала не мог их выдать. Сильнее других рисковал Пётр Сергеевич, которого знали все. Почти полторы сотни человек спасли эти шестеро, а некоторых хорошо известных в городе людей Петру Сергеевичу удалось с подобными фальшивыми документами переправить туда, где местные жители их не знали. Тогда мать не стала посвящать Валю в эти дела, решив, что той достаточно истории с Шушаной и Розой. Дай бог, чтобы не ошиблась в именах. Валины дни шли монотонной чередой. Она помогала маме в тяжёлой стирке и уборке квартиры, готовила, если было что-то кроме пустой крупы, и всё время боялась попасться на глаза оккупантам. Сделать что-то не так, нарваться на их гнев или выстрел. Однако оккупанты в квартире вели себя тихо. Офицер, приходя со службы, смотрел будто сквозь них. Денщик приносил бельё или непривычно маленькие буханочки серого или чёрного хлеба и крупу, плата за стирку. Пытался объясняться, но агрессивным не был. Анна Николаевна делала вид, что почти не понимает немецкого. «Мам, а откуда они берут столько постельного белья?» — спросила однажды Валя, увидев новую гору тяжёлых простыней. «Их же всего трое». «Думаю, все немцы, живущие в этом квартале, сдают Дитриху. Они хорошо умеют считать, им невыгодно отдельно в каждом доме платить за стирку, даже если плата так мала. Вон и солдатской одежды целая куча». Дитрихом, как они уже выяснили, звали денщика. Именно он всегда приносил бельё в стирку. Немцы практически не замечали обитательниц кухни, если только не нужно было что-то им приказать. Питались они, видимо, в какой-то немецкой столовой, потому что дома обычно еды не требовали и не готовили. Вечерами из комнат доносились то оживлённые разговоры и громкий смех, то резкие выволочки, которые устраивал офицер-денщику. И лишь переводчик, тоже носивший офицерскую форму, время от времени с интересом поглядывал на молчаливую женщину, которая, несмотря на тяжёлую работу и недоедание, была красива, явно умна и хорошо образована. Он уже успел рассмотреть и оценить домашнюю библиотеку, разместившуюся на стеллажах в комнатах, и замечал, что время от времени на полках происходит изменение. Исчезает одна книга, встаёт на место другая. В отсутствии немцев Валя аккуратно пробиралась в бывшую детскую и, стараясь не сдвинуть лежавшие везде вещи, доставала очередной томик. Однажды переводчик явился в непривычное время, среди дня. Он нес в руках несколько пачек книг, чем-то кое-как связанных. Из солдатского ранца за его плечами тоже выглядывали крешки. Анна Николаевна постаралась не выдать своего удивления, а Валя изумлённо вытаращила глаза, но, заметив строгий взгляд матери, быстро отвернулась и уткнулась в свою книжку, раскрыв её, где попало. Немец деловито выложил трофеи на стол в комнате и стал складывать их в аккуратные стопки. На минуту задумался и направился в кухню. Мне нужна верёвка или провод. Анна Николаевна развела руками и покачала головой. Не притворяйтесь. Вы понимаете немецкий. Может быть, не хуже, чем я, русский. Глаза женщины полыхнули таким испугом, что немец усмехнулся, будто его позабавила эта реакция. Я прав. У вас хорошее образование и сильный немецкий. Анна Николаевна испуганно молчала. «Не бойтесь, я никому не скажу». «Почему?» — осмелилась спросить женщина. «Почему не скажу? Им!» — презрительный кивок в сторону комнаты. «Это знать не обязательно. фюрер не любит умных, а этому Дэн Шику тогда вообще не положено много знать. А мне, вы, интересно. Среди этого это у вас говорят? «Быдло!» «Говорить не с кем». «Вы так называете товарищей по армии?» Офицер холодно улыбнулся. «Они мне не товарищи. Я отбываю с ними службу. Чёрт её забери. Надеюсь, уцелеть и вернуться домой». «Вы же офицер. Как же так? Разве не...» «Я не... Как это... Не поддержаю идей войны, если вы об этом. Никакую войну». «Ни здесь, нигде то ещё», — так же ровно и почти без эмоций сказал немец. «Но то, что мы есть побеждённые в прошлой войне, это не слишком приятно. И будет неплохо, если мы реабилитируем их». «Реабилитируем себя», — задумчиво повторила Анна Николаевна. «Вы считаете, что убивать мирных людей — это реабилитация страны? Перед кем?» — Реабилитация будет в глазах немецкого народа, когда мы победим. — И вы так спокойно говорите об этом. Вы пришли в чужую страну убивать и грабить. Зачем? Что мы вам сделали? В чем виноваты те евреи и крымчаки, которых расстреляли за городом? Немец пожал плечами. — Евреи виноваты только в том, что они евреи. Вождям нужна была идея, под которую можно развязать войну и как это? оттяпать хорошие территории. Для этого идея национал-социализма об уберменш и унтерменш ничуть не хуже любой другой. Уберменш сверхчеловек по гитлеровской идеологии, превосходящий всех человек германской расы. Унтерменш недочеловек по гитлеровской идеологии, человек низшей славянской расы. Евреи, крымчаки и цыгане стояли для гитлеровцев в этой иерархии ниже, чем славяне. Если люди готовы за неё умирать, Или не готовы, но обязаны. Мне это не слишком интересно. Я просто выполняю закон. Хорошо, что я знаю языки. Поэтому я переводчик, а не командую людьми или танками. Убивать довольно противно. А я могу это не делать. Война — циничная вещь. Если бы не напали мы, то Сталин напал бы на нас. Советский Союз не собирался ни на кого нападать. «Я умею читать, фрау, и по-русски, и по-польски. Я читал ваши газеты перед войной. Всю страну готовили к войне». «Нас готовили отражать нападение». «Я не идиот, фрау. Да и вы тоже. В ваших газетах открыто писали про будущую войну на чужой территории, в Европе». Переводчик говорил ровно, спокойно, холодно, будто и не спорил, а просто констатировал факты. Что у вас писали в сороковом году про новые территории? Что на этом союз не остановится, чтобы... Как это там? Он щелкнул длинными тонкими пальцами. Освободить рабочих и крестьян от капиталистов во всей Европе. Это, по-вашему, не подготовка к нападению? Поэтому кто первый, тот и прав. Вали изумленно слушала этот странный разговор, застыв над открытой книгой, в которой не понимала ни слова. Тем временем немец вернулся к вопросу, с которым пришёл. повторяю мне нужна верёвка или провод или что-то... Да, и ещё во что завернуть. Я хочу, чтобы книги доехали до моего дома в целости». «Это же книги из библиотеки». Анна Николаевна вдруг разглядела возле корешков на обложках наклейки с цифрами. «Русские». Теперь они будут в моей библиотеке. Это приличная научная литература. И вам? Анна Николаевна осеклась, испугавшись. Но офицер ее понял. Нет, фрау, мне не стыдно. Обычный военный трофей. Мы завоевали эту землю и все, что на ней. Вашу библиотеку разбомбили. Уточню. Не наши самолеты. Ваши, когда пытались бомбить порт презрительно добавил он. «Книги все равно намокнут и испортятся. Думаете, будет лучше, если какой-нибудь тупой солдат использует их для печки или туалета? Впрочем, на печку там тоже хватит. Советская билетристика никуда не годится, одна пропаганда». «Откуда вы знаете?» «Я славист Я изучал до войны русский язык и русский книжный рынок. Я отправлю все это домой ближайшим эшелоном, а теперь дайте мне что-то». Или я должен искать сам. Анна Николаевна достала обрезки бельевой верёвки, которую недавно натягивали под потолком кухни, и несколько чистых мешков, запасённых когда-то для хранения овощей. Немец кивнул и ушёл в комнату. Через мгновение вернулся и молча поставил на стол большую банку мясных консервов. Анна Николаевна вопросительно взглянула на него. Переводчик ответил на незаданный вопрос. Это еда. Ничего плохого. И «Что?» Немец пристально посмотрел на женщину и, чётко разделяя слова, произнёс. «Я ничего за это не хочу. Просто она...» Он кивнул в сторону Вали. «Скоро будет прозрачная». Переводчик ушёл, и Вали увидела, как мама во время всего этого длинного разговора, напряжённо стоявшая у окна, опустилась на табурет, словно у неё подкосились ноги Мать и дочь долго молчали, пытаясь осмыслить странную сцену. Наконец Валя с спросила: "Мам, это чего? Такой странный фашист?" "Да. После всего, что мы видели в городе, и правда странно. Образованный, циничный, вроде бы холодный, а вот консервы принёс. Я не понимаю. Он же враг Зачем же он нам еду даёт? Мне кажется, война проявляет в людях главное, что в них есть. Или хорошее, или плохое. Думаю, мы ещё не раз увидим, как понятия «друг» и «враг», «свой» и «чужой» перепутываются, а, может быть, и соединяются. Как вот в этом странном офицере. Ну что ж, Анна Николаевна встала, разминая затёкшие и опухшие руки. Будем надеяться, что это не подвох, и он правда хочет, чтобы мы не погибли от голода. Отложим консервы на вечер, а пока давай-ка снимем сухое белье. Вон, какую гору грязного Дитрих принес. Чужой праздник. В тот день странно выглядел оккупированный город. Немецкие и румынские солдаты, кроме обычных патрулей и часовых важных объектов, перемещались по городу, казалось, хаотично и совершенно необъяснимо тащили какие-то мешки, похожие на запасы провианта, срезались деревьев ветки и, словно букеты, тоже несли куда-то. Валя с матерью наблюдали это, направляясь через весь город в Слободку. Проведать Петра Сергеевича, которого, как сказали типографские знакомые, что-то давно никто не видел. Анна Николаевна почти машинально отмечала происходящее на улицах, думая, что же там с Петром Сергеевичем и чем можно помочь. Коллега и хороший знакомый её мужа незадолго до войны похоронил жену, потом проводил на фронт единственного сына и бедовал сейчас в комнате ветхого барака на окраине города совсем один. «Мам, а зачем они сосны срубили, как думаешь? Им не всё равно, чем топить». Валя потянула мать за рукав, чтобы не показывать рукой, куда смотреть. «Жалко сосенки, это мы с классом сажали. Помнишь, весь город на субботнике выходил, когда парк закладывали?» В посаженном за несколько лет до войны молоденьком дендропарке, вдоль которого они шли сейчас, солдаты срубили и укладывали на мотоцикл тоненькие стройные крымские сосенки. Анна Николаевна отвлеклась от своих мыслей и посмотрела в сторону парка. «Какое сегодня число? Вроде двадцать четвертое», — удивленно ответила Валя. «А, вот значит как. Это они Рождество отмечать намерены. Война войной, а праздники не отменяются». «Что отмечать?» «Рождество Христово. Один из главных праздников всех христиан. У нас он до революции тоже был очень важным. Куда важнее Нового года. 24 декабря — Сочельник». «Сочельник? Это что?» «Так называется вечер накануне рождественской ночи. Проводят специальную службу в церкви, ставят ёлки. Раньше в России до Рождества был строгий пост. Целых сорок дней». И только в сочельник после службы разрешалось накрывать праздничный стол без ограничений. Так это чего? Они что ли тоже верующие? Фашисты? Вряд ли все они так уж верят в Бога. Но праздник Рождества — очень древняя традиция. Думаю, они все его отмечают не ради веры, а просто как мы Новый год. Хотя, честно говоря, я не понимаю, как христианство сочетается с тем, что они тут творят. Знаешь, давай-ка поторопимся, чтобы до сумерек домой вернуться. В полутёмном коридоре барака они постучали в дверь комнаты Петра Сергеевича. «Входите, открыто!» — хрипло донеслось оттуда. Пётр Сергеевич, похудевший и небритый, лежал на диване под грудой одеял в нетопленной комнате. Анна Николаевна едва не вскрикнула, увидев, как плохо выглядит ещё недавно бодрый и совсем не старый человек. Она знала, что Петру Сергеевичу не больше шестидесяти лет, но сейчас ему можно было дать все восемьдесят. — Анна Николаевна, голубушка, простите, что-то я расклеился. Вот не знал, что это вы. Даже не встал. Пётр Сергеевич заторопился подняться, но было видно, что даётся ему это с трудом. — Куда это вы собрались? — грозно-шутливо спросила Анна Николаевна. — Лежите, лежите. Она села на стул возле кровати, за незначащим каким-то разговором взяла худую жилистую руку, нащупывая пульс. И давайте докладывайте, как это вас угораздило. — Да вот, понимаете, ходил далеко. На прошлой неделе нужно было кое-что, кое-кому передать. Он с трудом дышал и говорил медленно, с паузами. Устал, замерз, что-то сердцу тяжело стало, решил полежать. Поболел пару дней, я тут, видите ли, еда закончилась. А до рынка не дойти, и дрова вот кончились. А ишь, зима-то какая! Холодная. Давно такой не было. — И что вы вот так? Неделю? — у анна Николаевны перехватила горло. — И никому из соседей не сказали. Вам бы помогли. — Ну, почему не сказал? Наташка забегала в четверг к моего дочка. Увидела, что я с температурой и воды вскипятила, картошки принесла сколько могла, сварила. Я два дня ел, но не велел я ей снова приходить. Сказал, что то отосплюсь и уйду, мол, к знакомым в Приморское. «Зачем? У вас вроде никого в Приморском нет, или я чего-то не знаю?» «Ну, мало ли что нет. Ей-то это знать не надо. Нечего им еще и обо мне беспокоиться» через всю слободку ходить. Отец-то ее на фронт ушел, хоть и близорукий. Они с матерью и с малым, ему трех лет нету, сами бедствуют, куда им еще заботу. Раз я ушел, ну и ушел, и нечего приходить. В четверг ел два дня. У Вали, стоявшей за маминым плечом, зашлось сердце. Сегодня среда. Значит, он уже пять дней в нетопленной комнате без еды. Вот что, Пётр Сергеевич. Анна Николаевна решительно встала. «Теперь вам придётся слушаться меня», — говорила она, подбирая валяющиеся по полу вещи, доставая миску, чтобы мыть грязную посуду. «Пульс у вас слабый. Дышите вы плохо, но температура сейчас не очень высокая. Валя займётся посудой, а я пойду поищу, чем растопить печку. Который ваш сарай во дворе? И не спорьте!» «Сейчас что-то решим с едой, а завтра я ещё приду». Пока Валя наливала воду, замачивала посуду, чтобы оттереть засохшие остатки еды, и вытирала стол, Пётр Сергеевич, казалось, уже уставший от одного только разговора, лежал с закрытыми глазами. Вошла Анна Николаевна с охапкой хвороста и несколькими поленьями. «Вот, нашлось топливо. И ещё там кое-что есть, что можно сжечь. Валюш, достань продукты из сумки». Валя взяла холщовую сумку, с которой они пришли. В ней обнаружился газетный кулек с парой стаканов пшена и маленькая черная буханочка, какими расплачивались немцы за стирку. «Давай-ка ведро, я еще воды принесу, а ты пока то что есть, налей в кастрюлю и поставь греться. Кашу варить будем». «Анечка, какая каша? Вы что?» замахал руками Петр Сергеевич. «За хлеб спасибо, мне хватит. Крупу себе оставьте». «Я вас не спрашиваю, Петр Сергеевич» слегка улыбнулась Анна Николаевна. «Я ставлю в известность. Вы будете есть кашу». Пока топилась печь и варилась каша, Анна Николаевна велела Петру Сергеевичу постараться подремать. Пшену долго варится. Накормив больного, завернув оставшуюся кашу в толстый ватник, чтобы подольше не остывала прибравшись в комнате и оставив у печки еще несколько поленьев, мама с дочкой заторопились домой. «Идти далеко, а нужно до сумерек вернуться. завтра придем. «И, пожалуйста, без фокусов, уважаемый товарищ!» Нарочито-строго сказала Анна Николаевна. «И никаких визитов к несуществующим родственникам!» «До завтра, Пётр Сергеевич!» Помахала рукой Валя. «Ой, Аннушка Николаевна, я же чуть не забыл! От Мишки вашего привет вам! У него всё нормально!» «Вы его видели?» Анна Николаевна кинулась к дивану. «Где он?» «Не видел!» Но мне на той неделе человек, с кем я встречался, про него говорил, велел передать. Миша жив-здоров, не голодает и не мерзнет. Возмужал. Старшие товарищи его очень хвалят. — Где он? — Не знаю, и вам знать не надо. Далеко, в горах. Помогает. Не бойтесь, он там не один подросток. Старшие стараются их уберечь. Всю долгую дорогу домой Валя стучала в голове. В горах. В горах. Неужели у партизан? Но спрашивать маму она не стала. Мама наверняка ещё больше встревожена, чем она, да и не скажет всё равно. На площади у театра происходило что-то странное. Множество солдат и офицеров нестроенной серой толпой стояли, глядя куда-то в одну сторону. Обойдя площадь по краю, Валя и Анна Николаевна увидели, что все оккупанты смотрят на Высокого, не молодого военного, в офицерской шинели, но без погон. На плечи его был накинут узкий синий шарф, свисающий и концы которого украшало изображение золотистой свастики. А на груди висела цепь с большим крестом. Он что-то говорил или читал из маленькой книжечки, которую держал в руках. «Мам, это что?» — шепотом спросила Валя. «Не знаю. Давай не задерживаться, или хоть отойдем вон туда». Они укрылись за тумбой с афишами. В этот момент фашисты запели, нестроенные как-то очень мирно. Мелодия была несложная, но красивая. Вот оно что. Это у них служба по поводу Рождества. Вон тот с крестом — капеллан. Не знала, что у них есть священники в армии. Пойдём, Валюш, лучше не нарываться. Мать и дочь торопливо свернули в переулок и направились домой. Они успели разогреть и доесть оставшуюся варёную картошку, когда явился денщик Валя порадовалась про себя, что они с мамой до его прихода спокойно поели, поговорили, порадовались новости, что Мишка жив и здоров, обсудили поход к Петру Сергеевичу. Им было так хорошо вдвоём, почти как раньше. В присутствии немцев обитательниц кухни никогда не отпускало напряжение, боязнь что-то сделать не так, лишний раз обратить на себя внимание. Сейчас Денщик, не удостоев их взглядом, прошёл в комнату и стал вынимать из ранца какие-то длинные ветки, фотографии бумажки, нитки, обрезки тонкой проволоки, фляги и продукты. Встал на стул, достал со шкафа старую стеклянную вазу и воткнул в неё ветки. Мама и Валя в кухне принялись складывать высохшее бельё. Надеюсь, что им сегодня не захочется никакой стирки, тихо сказала Анна Николаевна. Хоть бы не напились только. Отнеси ему. Валя взяла высокую стопку белья и тихо постучала в открытую дверь комнаты, где обернулся и, кивнув, указал, куда положить вещи. «Вайнахтен!» — весело сказал он, указывая на ветки. Валя развела руками, мол, не понимаю, но кивнула и ушла в кухню. «Весёлый!» — сказала она маме. «Ветки в вазу поставила, на них знаешь, что развешивает? Фотографии. Женщина, дети. Иголкой аккуратно самый край сверху протыкает и на нитках подвешивает. И портрет Гитлера повесил. Представляешь, на ветку». И ещё свастику вроде как из консервной крышки вырезанную. Ветки какие-то большие, похоже, от платана. Это же у них вместо ёлки, да?» Анна Николаевна усмехнулась. «Видимо, вместо ёлки, да. У нас же ёлки не растут. И сосенок в парке всего несколько было. Жаль парк. Вырубят весь за зиму». Она горько вздохнула, совсем не о сосенках, но взяла себя в руки. «Ладно, Валёх, не вечно же наши отступать будут. Когда-нибудь всё назад отобьют» и посадим новый парк. И дома будут новые. Людей не вернёшь только. Бабушку, Тамару, Фиру. Тысячи. Думаешь, папа вернётся? Так страшно, что писем нету. И Мишка. Надо верить, Валюш. Я стараюсь. И ты старайся. Если мы не станем верить и ждать, им там, может, ещё тяжелее будет. Каждый день о них думаю. И уговариваю. Вы там только держитесь, а мы дождёмся. Затопали тяжёлые сапоги в прихожей, раздались голоса. Обе замолкли и напряжённо прислушались. Голосов было несколько, один незнакомый. «Кого ещё немцы привели? Хоть бы кутёж не устроили тут», — с тревогой думала Анна Николаевна. Как обычно, без стука открылась дверь кухни и вошёл Дитрих. «Стаканы, быстро!» И показал жестом, как пьют из стакана. Анна Николаевна кивнула и достала из буфета стакан. Немец показал четыре пальца, получил 4 стакана и ушёл. оккупанты оживлённо разговаривали, чем-то угощались, что-то пили, громко чокаясь и восклицая прозит, и что-то ещё не очень понятное. Анна Николаевна отметила про себя, что время от времени из комнаты доносятся необычные для военных слова. «Ди прейдихт, проповедь, «исповедоваться». Выйди потихоньку в прихожую за большими ножницами, что хранились в шкафчике у двери. Она увидела на тумбочке офицерскую фуражку с крестиком над околышем. Вот как! У её постояльцев в гостях капеллан. Валю дразнили вкусные запахи еды из комнаты. И есть хотелось невероятно. Но сегодня у них с мамой на ужин были только серый немецкий хлеб и чай. «Потому что картошки мало, и нужно растянуть её как можно дольше», — объяснила мама. «Ведь неизвестно, что удастся достать ещё. А остатки пшена они завтра отнесут Петру Сергеевичу». Тем временем наступил вечер. Немцы куда-то засобирались. Это было ясно по шуму отодвигаемых стульев и голосам в прихожей. Анна Николаевна прислушалась и, уловив слово «офицерский клуб», «офицерский клуб», слегка расслабилась, с удивлением отметив, как она, оказывается, крепко сжимала ножницы, которыми подрезала подол старого пальто, перешивая его на валю. Дочка за лето и осень совсем выросла из своего, а зима, видимо, и дальше будет необычно холодной. Хорошо, что немцы уходят. Хоть немного побыть в собственной квартире без страха и напряжения, это каждый раз почти подарок. Хлопнула дверь в прихожей. Выждав некоторое время, Валя выглянула из кухни в надежде проникнуть в комнату и взять книжку. Однако в бывшей детской виднелась прямая спина в сером кителе. Не все ушли, стало быть. Валя тихо попятилась. На шороху дверей переводчик, который сидел у стола, обернулся. Смерил ничего не выражающим взглядом сжавшуюся фигурку. «Ты хочешь книгу?» — он пожал плечами. «Иди». Девочка испуганно смотрела на него, не смея двинуться с места и, кажется, не понимая, что ей говорят. Её тайные вылазки раскрыты, и сейчас последует наказание. «Фрау!» — громко и раздражённо сказал переводчик в сторону кухни. «Объясните вашей дочь!» Я не воюю с женщиной и детьми. Пусть идёт и меняет свои книги, как она делает без нас. Гауптштурм фюреру не надо попадаться на глаза с этим, а яны против. Анна Николаевна стояла на пороге кухни и тоже изумлённо смотрела на немца. Наконец она обрела дар речи. Большое спасибо. Видите ли, чтение спасает её от страха и от голода. Она понимает немецкий. Переводчик кивнул на Валю. «Да, немного. Я учу его в школе», — ответила девочка. «Но плохо понимаю, когда вы говорите». «Вот и хорошо», — перешёл он на русский. «Как у вас говорят, мало знать, хорошо спать». «Меньше знаешь, крепче спишь», — машинально уточнила Анна Николаевна и, помолчав, добавила. «Меняй книги, Валя, и пойдём в кухню. Нам не положено здесь быть». «Перестаньте!» — холодно и ровно сказал немец. Гаупштурмфюрер и его Дэн Шик ушли в клубы. В офицерском концерте, а в солдатском просто гулянка. Даже капелланы там. Они придут не скоро А я никого не трогаю. Я пишу письмо домой. «Ваши капелланы католики или...» Не удержалась от вопроса Анна Николаевна, пока Валя занималась книгами. «Наши капелланы разные. Тот, что был здесь, лютеранин. Есть и католические. Говорят, наши вожди считают религию чем-то...» Переводчик запнулся, подбирая русское слово. «В общем, вредным для национал-социализма. Но они немцы, поэтому рациональные Глупо отнимать привычную религию людей, которых посылаешь на фронт. Это может не понравиться» а у людей в руках оружие. «Как же христианские ценности сочетаются с нацизмом?» «Наверное, никак», — равнодушно сказал переводчик, пожал плечами. «Вот капелланы здесь для того, чтобы как-то соединить это. Вера и традиции — большая сила. Люди должны верить в то, что они делают. Вот капелланы и проповедуют здесь» убеждают тех кто сомневается как это по русски отпивают убитых утешают раненых и пишут письма их родным чтобы люди чувствовали себя здесь как в своей земле анна николаевна чуть не спросила каково это явиться на чужую землю творить зло и при этом быть христианином но вовремя спохватилась и промолчала однако немец удивил ее снова как когда то в разговоре на кухне почти угадав незаданный вопрос «Да, наши солдаты — христиане, но готовы убивать по праву сильного». И раз так приказал фюрер. И в их головах не должно быть вопроса, например, «Почему в прошлой войне немецкие евреи сражались в нашей армии вместе с немцами-христианами, а теперь их надо уничтожать?» Большинство людей легко забыли это и верят, что Deutschland и Белес — Германия превыше всего. «Евреи — зло, а славяне — унтермэнш. Это просто война, фрау». Анна Николаевна покачала головой, но ничего не сказала, и, приобняв дочь за плечи, увела её в кухню. Долго Вале не давал покоя этот разговор. У неё не укладывалось в голове, как человек, который рассуждает про веру в Бога, так равнодушно говорит об уничтожении евреев и вроде бы оправдывает нацистов, может при этом читать хорошие книги, периодически потихоньку подбрасывать им с мамой еду. Этот странный немец любил своих родителей, подолгу писал им письма, явно недолюбливал сослуживцев и, кажется, был рад, что лично ему не приходится никого убивать. Много раз потом будет она вспоминать то, что сказала мама. «Мы еще не раз увидим, как понятия «друг» и «враг» «свой» и «чужой» перепутываются, а, может быть, и соединяются». Но сейчас Вале очень захотелось отвлечься от этих трудных разговоров. Не думать о безвинно погибших людях. Девочка открыла томик Гайдара, купленный перед войной. В нём были рассказы и большая повесть «Школа», которую она ещё не читала. Валя любила заглядывать в неизвестный текст наугад, где раскроется. Просто чтобы посмотреть, какой он. Понравится? Нет. Томик, однако, открылся на хорошо знакомом месте. Шли мы долго, часто останавливались отдыхали и рвали цветы. Потом, когда тащить надоедало, оставляли букеты на дороге. Я один букет бросил старой бабке в телегу. Испугалась сначала бабка, не разобравши, что такое, и погрозила нам кулаком. Но потом увидала, улыбнулась и кинула с воза три больших зелёных огурца. Огурцы мы подняли, вытерли, положили в сумку и весело пошли своей дорогой. Встретили мы на пути деревеньку, где живут те, что пашут землю, сеют в поле хлеб, садят картошку, капусту, свёклу или в садах и огородах работают. «Голубая чашка», — обрадовалась Валя любимому рассказу. Отложив незнакомую пока школу, она погрузилась во много рассчитанную историю и забыла про войну, тревожащие мысли и голодный желудок. А потом был вечер, и луна, и звёзды. Долго втроём сидели мы в саду под спелой вишней. И Маруся нам рассказывала, где была, что делала и что видела. А уж Светланкин рассказ затянулся бы, вероятно, до полуночи, если бы Маруся не спохватилась и не погнала её спать. «Ну что?» — забирая с собой сонного котёнка, спросила меня хитрая Светланка. разве теперь у нас жизнь плохая?» Валя с мамой уже улеглись, когда из прихожей донеслись голоса и топот. Это вернулись офицеры-денщик. Постепенно всё затихло. Город спал. Рождественская ночь, рождественское утро. Оглушительный взрыв раздался далеко за полночь. Зазвенели стёкла в домах, следом заревели паровозные гудки. В комнатах вскочили немцы, и через минуту с руганью и криками вылетели из квартиры, грохоча сапогами. Перепуганные мать и дочь отодвинули плотную штору и пытались что-то рассмотреть. Но в окно кухни, выходящее во внутренний двор, Можно было увидеть только зарево и клубы серого дыма на фоне тёмного зимнего неба. Фашисты, которых много стояло в квартирах этого дома, спешно выскакивали из разных дверей и бежали на улицу. Топот немецких сапог по булыжнику и отрывистые возгласы гулко отдавались между стенами во мраке двора, усиливая всеобщий страх. Когда двор опустел, Анна Николаевна оделась. «Сиди тут и не высовывайся. Пока все умчались, я выйду, посмотрю». Валя сидела в темноте. Ей было страшно, но глубоко в душе тихонько звенело что-то вроде надежды. А вдруг это наши наступают? Вдруг отобьют город, прогонят фашистов? Она влезла на табурет, приоткрыла форточку, прислушалась. Больше не слыхать ни выстрелов, ни взрывов. Стоять у окна стало холодно. Валя закрыла форточку, плотно задёрнула затемнение и, закутавшись в одеяло, стала ждать маму. Казалось, прошли часы, прежде чем Анна Николаевна вернулась. Девочка выскочила ей навстречу. «Куда в одной рубашке? Иди назад! Я сейчас!» Мать сняла пальто и платок, сбросила тёплые боты и прошла в кухню. Горит где-то у вокзала. Сильно горит. Наверное, потому и гудели паровозы. Немцы ведь ночью тоже грузы гонят по железке. а самый большой шум в центре, где управа. Туда какие-то машины едут. Я далеко не пошла. Комендантский час всё-таки. Но похоже, что рванула там. «Мама, ты не наша?» «Не наступление?» «Нет, моя дорогая, это точно не оно. Может, диверсия, конечно, может, сами по пьяни что-то подожгли. Утром узнаем. Давай постараемся ещё поспать». Мама легла, обняв придвинувшуюся к ней Валю. Думая о хорошем, о папе, о Мише, о том, как будет, когда настанет мир. Представь, как мы будем следующий Новый год встречать все вместе и без войны. Они уже привыкли спать на полу на разложенных матрасах. Жестковато и пол холодный, но терпимо. Сейчас Вале даже нравилось, что матрасы сдвинуты вплотную, что ей совсем взрослой девочке можно вот так прижаться к маме и тихонько лежать, засыпая под её тёплой рукой, где так хорошо и спокойно, как маленькой. Декабрьское утро, хмурое и серое, наступало медленно. Валя с мамой встали, привычно скатали постели, убрав их в угол кухни, позавтракали хлебом и кипятком в тишине. Немцы ещё не возвращались. Анна Николаевна раздумывала, брать ли Валю с собой в город, нужно сходить в слободку к Петру Сергеевичу или оставить её дома, а, может быть, отправить к севастопольцам, у которых немцы не живут. Неизвестно, что страшнее. Сегодня в городе не будет спокойно. Кто знает, что там взорвалось и что за этим последует. Пока Валя наводила порядок в кухне, Анна Николаевна зашла в комнату, чтобы посмотреть, не нужно ли что-то прибрать. «Не дай бог придут немцы в их отсутствие и будут недовольны. Лучше их не раздражать». Подмела замосоренный пол, отнесла Вале стаканы и миски помыть. С любопытством посмотрела на фотографии, развешанные на ветках и прислонённые к вазе. Мирные, весёлые снимки. Вот Дитрих с женой и детьми на какой-то полянке. И он, и мальчик в шортах до колен, жена в сарафане, малыш в забавной одежке То ли мальчик, то ли девочка, не поймёшь смеющиеся простые крестьянские физиономии. Вот чьи-то дети на празднике около ёлки. Холёная, хорошо одетая женщина с нарядной прической стоит возле камина, будто с картинки модного журнала. А вот это переводчик, в штатском, в обнимку с двумя пожилыми людьми, видимо, родителями, на фоне необычного дома. Белого, с тёмными перекрещенными балками на стенах. Анна Николаевна видела такие строения в книгах. Мощенная булыжником мостовая узенькой старинной улицы, мир и покой. Умные, улыбчивые лица хорошо образованных людей. Анна Николаевна вздохнула, подумав о контрасте этих фотографий с тем, где сейчас её муж и сын, и что делают здесь герои снимков, но не позволила себе углубляться в переживания и быстро закончила уборку. «Валюш, я пойду к Петру Сергеевичу, а ты иди-ка к севастопольцам и жди меня там, не стоит тебе со мной ходить». «Мам, ну почему? Я хочу с тобой. Я же вчера ходила, и ничего». «Валь, бог знает, что сегодня будет в городе. Так спокойнее». «Я боюсь без тебя». «Хорошо, я тебя доведу», — строго сказала мать. «Сдам с рук на руки и уйду. Мне одной сегодня спокойнее будет. Кстати, на улице жутко холодно. Раз у мамы такой голос, спорить бесполезно». Валя вздохнула и пошла одеваться. Анна Николаевна сложила в матерчатую сумку кулек с остатками пшена, запас липового цвета, насушенного ещё до войны, и большой старинный термос, хранившийся в семье с дореволюционных времён, с немецкими надписями, штампом 1911 и узором на металлическом корпусе. Валя дала буханочку хлеба, завёрнутую в серую бумагу, севастопольцем отнести. Они вышли из дома и, оглядываясь, осторожно пошли по тихим переулкам где меньше риска нарваться на патруль. Из двора за высоким глинобитным забором, где жили Зоя и её родные, Аделаида с Софией, напомнила себе Валя, доносился крик многих голосов. С улицы ничего видно не было. Валя с матерью замерли. Потом Анна Николаевна жестом велела Вале остаться на месте. А сама осторожно подошла к распахнутой калитке. Человек пять-шесть столпились вокруг немолодого крепкого мужика с повязкой квартального староста на рукаве. Остальные обитатели двора опасливо выглядывали из-за полуприкрытых занавязками окон. «Приказано забрать одного человека с каждого квартала!» – перекрикивал всех староста. «Не знаю зачем. Мне не докладают. Если не пойдет один, придет патруль и заберет всех!» Люди продолжали кричать все сразу. Напуганные дети плакали. Анна Николаевна с облегчением увидела, что Зои, Роза и Шушанны во дворе нет. «А ну, бабы, молчать!» Гаркнул староста, и на его крик прибежал из двора напротив румынский солдат с винтовкой. Валя едва успела спрятаться за угол. Анна Николаевна отпрянула в сторону за открытую калитку. Солдат, недолго думая, схватил первого попавшегося старика и, погрозив остальным винтовкой, погнал мужчину на улицу. Люди затихли. Лишь когда топот сапог по булыжной мостовой стал неслышан, громко и отчаянно горько закричала на незнакомом языке пожилая женщина. Остальные в подавленном молчании расходились по комнатам. Только парнишка лет пятнадцати что-то тихо говорил, обняв бабушку. поглаживала её по плечам, как ребёнка, давая выплакать, откричать их общее горе. Анна Николаевна сделала знак Вале, и они вошли во двор. Ни один человек не обратил на них внимания. Ни одна занавеска не шевельнулась на окнах. Всё будто вымерло. В этой тишине отдавался эхом одинокий, гортанно причитающий голос. На стогу дверь никто не отозвался. Валя подёргала ручку. Закрыто. «Нету их», — сказал парень, всё ещё обнимавший женщину. Бабушка рано утром с ними разговаривала. Тётя Зоя сказала, они куда-то далеко пойдут, чтобы до темноты вернуться. Анна Николаевна вздохнула. «Ну что ж делать? Тогда, валюш мы с тобой идём вместе». Они, прощаясь, кивнули парню и вышли на улицу. «Знаешь что, пойдём-ка мы через курортную зону». Дорога длиннее, но там может поспокойнее, чем в центре.